Радиокнига создана, по желанию автора. Читает Геннадий Коршунов. Георгий Смородинский, 17-е обновление. Ваш выбор принят. Добро пожаловать в мир Аркона, Криан. Навалилась привычная при входе в игру темнота. Эрор 7, 5, 7 4 8. Перед глазами снова меню выбора расы. демон Каждый представитель этой расы несет в себе частичку крови верховного владыки преисподней. Закованные в тяжелую броню являются одними из лучших воинов мира Аркона. Вы получаете расовый бонус. 75% максимально защиты от ментальной магии. Возможность ношения тяжелой брони и плюс 2% к рейтингу брони при ее ношении. ЭРО СЕМПЯТИН Демон? Какой демон? Мне же выбрали человека. Игровой план демонов еще не запущен. Ну что, ты готов? Раздался в моей голове ненавистный голос. «Поработаешь немного бета-тестером. У тебя двое суток. Кладбище в трехстах метрах от главных ворот. Добежишь, получишь передышку. Да, и вот что. Триста, 400 смертей, и ты превратишься в пускающего слюни и гадящего под себя идиота. Не подведи меня, я на тебя поставил. Удачи!» Он засмеялся. «Какая же тварь!» Только и успел подумать я. Звуки, которые появились в момент загрузки, совершенно не соответствовали звукам в стартовой локации людей. Вместо запаха молока и свежеиспеченного хлеба, игроки, выбравшие человеческую расу, появлялись в деревеньке с названием «Озерки», если мне память не изменяет, неподалеку от пекарни. В нос ударил запах опилок, дегтя, Ещё какой-то неподдающейся классификации, но удивительно неприятный. Справа раздался рёв животного, скрип телеги и удивлённый яростный вскрик. «Ура!» Я увидел, что нахожусь уж точно не в озерках. Не было в озерках ни песчаника под ногами, ни домов из дерева и камня, непонятной конструкции. Не было даже загона с оставящим там зверем, то ли яком, то ли овцой размером с яка. И уж чего точно не было, так это бегущего ко мне с лопатой организма, с отвратительной перекошенной красной рожей. Перед смертью я успел заметить уровень НПС, 176-й. Крестьянин наносит вам 10 единиц урона. Вы погибаете. Перед тем, как погрузиться в черно-белую реальность, я почувствовал боль». Эти твари, видимо, отключили блокатор болевых ощущений. Как правило, в подобных играх восприятие боли не превышает 10% у обычных нормальных игроков и регулируется в настройках капсулы. Максимальное значение болевых ощущений 20 – 20% для совсем уж откровенных мазохистов. Внимание! Восприятие боли у вашего персонажа – 100%. Возможно, это связано со сбоем персональной капсулы или с игровой ошибкой. Немедленно покиньте игру и сообщите об этом в администрацию. Неисполнение требования может привести к смертельному исходу. В этом случае администрация мира Аркона не будет нести ответственность за вашу смерть. Внимание! Вы погибли в бою. И сейчас будете воскрешены в точке последней привязки». Напоминаем, что точку можно изменить при помощи специального заклинания. На месте вашей гибели остается надгробие, которое содержит деньги, экипировку и предметы из сумки. Деньги и предметы из сумки может подобрать любой игрок, натолкнувшийся на ваше тело. Свою экипировку – Включая эликсиры и зелья, помещенные в специальные карманы на поясе, подобрать можете только вы. Если в течение пяти суток вы так и не забрали их, вещи исчезнут навсегда. Ваши вещи может также забрать любой игрок, которому вы выдадите на это разрешение. На всякий случай я посмотрел опции «Кнопки «Логаут», «Связаться с администрацией», Телефонный звонок, как я и предполагал, оказались неактивные. В чате локации было тихо, как в морге, а название чата говорило само за себя. Земли демонов, восточные пустоши, провинция Ярух, Доминион, наштар Уровень локации 170+. Вот это влип. Воскрешение через 9, 8, Поскольку никакой привязки, кроме точки моего появления, в этом мире не было, я должен был воскреснуть на том же месте. Перед оживлением я попытался максимально отдалиться от кретина с лопатой, который пошел в сторону какой-то кучи опилок. Ведь я собирался сразу рвануть куда подальше. Забрать свои вещи и не мечтал, да и не жалко их. Рваная одежда, убогий посох, пара кусков хлеба и фляга с водой. Мне бы до этого кладбища только добраться». «А там что-нибудь придумаю». Когда цветная картинка появилась, я развернулся и как был в набедренной повязке, так и побежал по утоптанной пыльной дороге в противоположную от крестьянина сторону. То есть попытался побежать. Раздался женский визг, и баба, попавшаяся навстречу, сбросив коромысло с пустыми, громко зазвеневшими при падении ведрами, четким боксерским ударом с плеча «Отправила меня на новое перерождение. Вот и не верьте теперь приметам. Я даже на ее уровень не обратил внимания. Крестьянка и крестьянка. Вполне миловидное, почти человеческое лицо. Красноватая кожа, незамысловатая одежда». «Крестьянка наносит вам 10 единиц урона. Вы погибаете». Две минуты до воскрешения. В серо-белых тонах определиться с направлением очень сложно. Тем более, что в состоянии призрака я вижу только ближайших НПС и смутные чертания построек. Выйти из зоны воскрешения я не могу. Не ожить тоже. Игра будет меня оживлять каждые две минуты. И учитывая разность уровня с окружающими меня агрессивными НПС, агриться они будут на меня метров за 100 минимум. По идее, я не должен умереть от болевого шока, так как каждый удар для меня фатален. Да, больно, очень больно, но только в короткий миг после гибели боль проходит. В последующие часы не изменилось ровным счетом ничего. Я оживал и умирал, умирал и оживал. «Мальчик наносит вам 10 единиц урона, вы погибаете». Вами открыто скрытое пассивное умение «Стойкость». Вы умеете сопротивляться боли. Теперь при получении урона ваш болевой порог снижен на 1%. С этого момента болевой порог вашего персонажа составляет 99%. Рост навыка возможен до достижения 80% значения. Маленький снайпер, кидаясь камнями, уже в четвёртый раз отправляет меня на перерождение. Вот гадяныш. Стойкость. Я никогда не слышал о таком навыке. Скорее всего, она открылась из-за стопроцентного болевого порога. Иван же рассказывал мне о том, что в игре иногда происходят необъяснимые вещи. В любом случае, это пока мало чем может мне помочь. Воскрешение через. 9. Восемь. Семь. Я потерял счет времени, смертям и вспышкам боли. В какой-то момент пришла нечеловеческая жажда. Пить хотелось невыносимо. Запаса сил хватало на двухсекундное ускорение. Но что такое две секунды в моей ситуации? Один раз мне даже удалось добежать до ворот, где два балла 200 уровня с секерами в руках. «Вновь отправили меня к конюшне. Воскрешение через девять, восемь, семь. Кошмар продолжается».